Глава 39. Призрак из детства оставил наследство. Гарин запарковал машину на обочине улицы Энгельса и пошел пешком по Южной, оставил по левую руку детский сад «Солнышко». Шел не спеша, опираясь на трость. Протезированное колено еще болело при резком шаге, поэтому приходилось идти не спеша, уменьшая нагрузку на левое колено. Лето 2000-го. Он в отпуске по ранению. Одет в военную форму с боевыми орденами, поверх которых нашита золотая планка тяжелого ранения. Сам себя он воспринимал как будто из прошлого, из Отечественной войны, когда бойцы по пути домой заезжали к родным боевых товарищей, иногда с доброй вестью, иногда с трагической. По пути из Петербурга в Москву Гарин заехал в село Сележарова и теперь медленным шагом приближался к дому номер 21. Навстречу ему семенила женщина, лет, наверное, пятидесяти, одетая по-деревенски, то есть во что попало «Здравствуйте», — окликнул ее Гарин, — «Яковлевы здесь живут?» «Нинка, вам кто нужен? Нина или Витя?» Женщина остановилась, не дойдя до Гарина шагов в сдвинул платок, освободив одно ухо. говорил она, чуть скандируя, как говорят тугоухи. «Оба», — Гарин подошел к ней, чтобы не напрягать голос, — «мне нужны они оба». Нинка дом была, я видела, белье вешала, а Витька дрыгается где-то, может, на речке. Вон их дом. Женщина показала на солидный двухэтажный терем на краю села. А вы им кем будете? Знакомый, ответил Гарин, очень старый знакомый. Хозяйка дома еще развешивала белье после большой стирки. Гарин ее узнал, несмотря на то, что прошло чуть больше восемнадцати лет. Сколько ей был тогда? Около сорока, сейчас под шестьдесят. Выражение лица не изменилось, серьезное, впрочем, тогда у нее лицо было, наверное, такое же. Женщина почувствовала взгляд, обернулась. Долго смотрела в лицо Гарину, на награды узнала, охнула, бросила белье. Заметалась по двору и вдруг осела на землю, прижав руки ко рту, тихонько завыла. Гарин прошел во двор. Осторожно присел рядом на перевернутый бак. Нина перестала выть, вытерла глаза. «Как ты нас нашел?» Наташа дала адрес. Женщина оперлась о его плечо, поднялась, сказала твердым голосом. «Пошли в дом». Гарин кое-как поднялся следом. «Нина спросила, не оглядываясь. Ранен?» «Да, весной», подтвердил Гарин. «Поэтому не мог приехать раньше». В доме она усадила гостя за стол, не спрашивая, накрыла, включила чайник, выставила блюдо с печеньем и пирожками. «Чай, кофе? Только мне растворимый!» — спросила она. «Чай!» — сказал Гарин, осматривая комнату. «На видном месте портрет Наташи Яковлевой в раме. Она на нем та самая из 1982 -го года». «Значит, она сама сказала адрес», — уточнил Нина. «Нина Ивановна», — гарина вдруг перехватил горло. «Наташа погибла в бою этой весной. Теперь по-настоящему». Нина молчала, видимо, уже давно привыкла к этому. «Знать, что дочь жива, но считать ее мертвой». «Я в шестидесятом по лимиту в Москву приехала», — друг сказал Нина. «Устроилась на заводе, монтажницей. Почтовый ящик. Девчонки говорили, ради и квартиру дадут. Нашла одного. Вроде неплохой мужичок, не пьющий За любовь не скажу, но он мне понравился. Маленький такой, шустрый. Планы все строил на семью». Как Наташка родилась, он шмыг куда ты нет его. Ну, ровно мышонок, я рукой махнула. Нет и не надо, проживем без него. Квартиру дали, Наташка растет, комсомолка, отличница, красавица. Пошла в каратэ. Я спрашиваю, зачем тебе? Мужицкие драки не для девочек. Лучше бы на фигурное катание записалась или в гимнастику. А она говорит, папашу найду и морду ему набью, за то, что тебя обидел. Вот такая я ей. Зачем да он обидел-то? Вот без него тебя бы не было. А ты мне радость всей жизни. А в 10 классе она приходит и говорит, мама, я учиться ухожу. Год меня не будет, не скучай. Куда, спрашивай. Не могу сказать, секретное дело. Потом меня вызвали на работе к этим. Нина повела ладонью по плечу, намекая на погон Сказали, КГБ. Ну, думаю, пускай, служба серьезная. «Правда серьезная. Платили хорошо. Вот дом нам с Витей построили. Большой. Деньги приходили каждый месяц. Не обижали. Да. А через год она приехала, возмужала, что ли. Вижу, не девочка уже. Думаю, с кем-то она сговорилась. Может, замуж выйдет. А нет. На мой завод устроилась. Как я, монтажница. И все на занятия ходила. Где с тобой познакомились? Вдруг как-то приходит и говорит, «Мама, меня переводят на другую работу». «Какую?» — говорю. «А сама понимаю, не скажет. Просто другую. Мне, — говорит, — надо умереть по нарошку Ты меня похоронишь, а сама уедешь жить в селе Жарово. Дом уже есть. Они там все как-то устроили, ну ты помнишь. В гробу Том Наташи не было, ее куда-то отправили на год. А через год приезжает женщина, привозит к грудному Витю, говорит, — это ваш внук, зовут Виктор» наташ указала отчество, Георгиевич, вот так и живем, не бедствуем. Но одно счастье, видите, сейчас учится в педагогическом институте в Твери, приехал домой до начала учебы, только поступил в этом году. Наташа сказала, что Виктор мой сын. Твой, да, это видно. Когда же вы успели? Впрочем, дело не хитрое, она догадалась. Ты ему открыться хочешь? Вам решать. Я только четыре месяца, как узнал о его существовании. Взрослый сын, 17 лет. Мне тоже надо к этому привыкнуть. Что он обо мне знает? Плохого ничего. Я ему сказал, что родители его на машине разбились. Молодые, мол, гоняли. Вот в аварии погибли. Гарин, не терпевший лжи, не знал, что сказать. Потом выдохнул. Ладно, когда-нибудь он должен был узнать правду. Наташу представили название Героя России посмертно. Надеюсь, что наградят. Она действительно героиня. «Спасла нас всех и меня!» «Как это случилось?» Нина выставила две стопочки из холодильника достал бутылкой водки. «Наш мосон перебросили на дорогу от Грозного на юго-запад», начал рассказывать Гарин. Рассказ о событиях 24.03.2000 После случая на блокпосту, когда взяли черного Хасана, арабского террориста, в арсенале Гарина, кроме пистолета Стечкина, появился СВД, чтоб была, на всякий случай. Моссан их расположился у Большого перекрестка. По трем дорогам подвозили раненых, по одной отправляли живых и мертвых в Грозный. Бандиты после визита Путина, прилетевшего в боевом истребителе, озверели, будто чуяли, что ждет их что-то очень серьезное. Пообещал же будущий президент их мочить в сортире. Солдатский телефон разносил историю, как в рио президента отказался пить с генералами за победу, поставил стопку на стол и сказал «Вот когда победим, тогда и выпьем». Место расположения мостно оказалось удобной, открытое, солнышко весеннее грей Работа не веселая, но важная. Целыми днями заготовка крови и плазмы от здоровых солдат, переливание раненым, Все, что заготавливал, Гарин отправлял в Грозный, а переливал только то, что привозили после сертификации. Столовец ему отправил экспериментальную установку для обработки компонентов ультрафиолетом, несколько пачек псоролена. Так что Гарин сразу после заготовки еще и проводил инактивацию патогенов, и то, что присылали, тоже обрабатывал перед совмещением. В отдельных ящиках, термоконтейнерах набиралось маленькие пробирочки с образцами ретромассы и плазмы до и после инактивации патогенов. Спать, как всегда, в полевых условиях приходилось урывками от привоза до привоза. А поступление шло почти непрерывно. И как обычно Гарин, то анестезиолога подменял у второго стола, то ассистировал хирургам. Окружающая обстановка вполне благоприятная. Местные население сочувствующие России, сами порой обращались за помощью к медикам. Потому комендантское подразделение, охраняющее МОСН, было так себе. Часть бойцов забрали. Гарину в тот день отправили с небольшой группой на пяти машинах по одной из дорог развернуть мобильный лечебно-диагностический комплекс МЛДК. С того направления шел почти сплошной поток машин с ранеными. Группа охраны отделения ВДВ. Развернулись за час. Начали прием и сортировку. Радист на связи с мостным и Грозным тяжелых забирает вертолетами. К вечеру второго дня работы МЛДК прибегает чеченский парнишка. Докладывает командиру отделения ВДВ. Бандиты идут. Много? Сколько много? и понимает командир. Сто, двести? Больше? Парень никак не отдышится. Может, пятьсот или тысяча? Быстро идут, уточняет командир. Быстро. Часа через три здесь будут. Убежал пацан. Командир десантников запрашивает помощь эвакуации Требует МЛДК немедленно свернуть и эвакуировать. А в палатках больше десятка тяжелых трехсотых, им только первую помощь оказали. Хирург готовится бойца с повреждением бедренной артерии взять, чтоб парень без ноги не остался. Друг откуда ни возьмись в расположении является маленькое мохнатое чудо в снайперском камуфляже. Женским голосом это чудо сообщает. «Бандиты здесь будут уже через час. Я им в узком месте растяжки поставил. Задержу минут на двадцать. Уходите, забирайте раненых, уезжайте немедленно». Хирург орет. Я уже бойца на стол взял, пока сосуд не сошью, не двинусь. Отделение хранения выдвигается организовать засаду, пока МЛДК соберется. Гарин взял СВД, пошел с десантниками, те смеются. Док, у нас уже есть снайпер. А мохнатая снайперша вдруг хватает Гарина. Пошли со мной. Он понять не может, не узнает лицо в зеленой краске, а голос знакомый. Привела его на вершину холмика, тут позиция оборудована. СВД, как у Гарина, только с большим пламя-гасителем. Еще одна винтовка с толстым стволом. Гарин узнал. Спецназовский винторез. Два гранатомета «Муха». Неподалеку боец. Второй номер с биноклем. Тоже мохнатый и зеленый. Женщина шипит. «Ложись!» И гарин хлоп подсечку а сама верхом на него села. Жора не ожидал. Она, как лицо, приблизила вплотную. Он чуть не помер от неожиданности. «Наташа? Ты? Откуда ты?» «Вот где судьба свела нас встретиться, Жора», — говорит она. «А как же? Ты помнишь клуб, в котором мы занимались?» — спрашивает она. Он соображает. «Клуб? Какой клуб?» «В парке имени Баумана. Спортивный клуб, Жора. Принадлежал КГБ, теперь ФСБ. Там расположилась секция Айкидо». «Пак ваш открыл секцию карате в зале твоей школы?» «Потому что места не было, но он тоже наш. Ты думаешь, почему после письма Гришина о запрете карате нас не закрыли?» «Как ты?» — он не знал, как спросить. «Где она? Что с ней вообще?» «Надо было уйти на нелегальное положение. Я официально умерла. С тех пор сменил несколько имен». «Но почему ты здесь?» «Я охотник за главарями бандитов, Жора. Помнишь, что Путин сказал? Мочить будем в сортире. Вот такие, как я, этим и занимаются». Поговорить дольше не удалось. Она скатилась с Жорой и поползла к лежбищу. Если командиров выбьем, рядовые дальше идти не решатся. Митинговать начнут. А ты иди к своим, вам нужно уезжать. Я сигналки поставил, несколько растяжек. Как увидишь ракеты, значит, у вас 20 минут осталось, не больше. Я тебя найду потом. Ты светишься, демаскируешь, уходи. Уйти он успел до оборудованной позиции отделения десантников. Пулеметы на фланге, гранатометы сложены, бойцы окапываются, делают укрытие из камней. «Уходите, доктор, мы задержим!» Командир отделения, сержант, машет рукой в сторону МЛДК. «Поторопитесь там!» В этот момент из-за зеленки в полукилометре вылетели две ракеты. И следом еще два взрыва. Наташин растяжки нашли свои жертвы. Гарин добежал до расположения МЛДК. КамАЗы грузили тяжело раненых. Оборудование решили оставить, пока люди важнее. Легко раненые своим ходом двинули по дороге. Их подхватит, как только пойдет колонна. Облако пыли указывало, где они. За спиной уже начался бой. Автоматные очереди перекрывались разрывами гранат и очередями пулеметов. Вот один замолчал после разрыва. Гарин увидел цинк с патронами и два снаряженных магазина от РПК рядом с модулем десантников. Забыли или рук не хватило? «Доктор, садитесь в кабину, уезжаем!» Кричал фельдшер Нефедова. «Езжайте!» В ответ крикнул Гарин. Он схватил магазин и побежал к укрытию десантников. РПК с левого фланга валялся с отстегнутым пустым магазином, рядом два раненых бойца. Гарин выдернул из аптечки одного бойца шприцы с обезболивающими промедол и ввел каждому, оттащил их чуть назад за камни. Видимых кровотечений нет, потом разберемся. Ему что-то кричали соседние десантники, Гарин пристегнул магазин к РПК, протащил ленту, но пулемет у него забрали. «Спасибо за магазин, уходите отсюда!» — кричал командир отделения. «Отставить!» — прохрипел Гарин. В груди пекло огнем, каждый вдох будто жидким пламенем. Он подтянул к себе СВД и начал выискивать прицел скрывающихся в зеленке за камнями чеченских боевиков, особенно тех, кто держал гранатометы на изготовку. Время в бою идет иначе. Жора успевал только увидать их и как они падали, не сделав выстрела. «Один, второй, третий...» Сейчас они догадаются, откуда по ним стреляют. «Наташка бьет», — сообразил Гарин. Вдруг на том месте, где было гнездо снайперов, охотников, взметнулись земля и камни. Запоздало прилетел звук. Гарин, пригибаясь, побежал туда. Наташ лежал в стороне от воронки, прижав руки к животу. Он вколол ей промедол, хотел переместить на плащ палатки, утащить в сторону уже почти собранного МЛДК. Он что-то приговаривал, утешал, гладил ее по щеке. Она разлепила пересохшие губы. «Стой, у меня позвоночник перебит, оставь, я ног не чую». Он замер, не решаясь действовать дальше. «Запомни, Жора, Сележарова, улица Южная, 21, запомнил?» Она говорила тихо, но он слышал. «Да, хорошо, там твой сын и моя мама». Она пошарила лево из-за пазуха и достал черно-белую небольшую фотографию, на которой рядом с женщиной стоит парнишка лет двенадцати. — Вот это они. — Что теперь? — спросил Жора. — Я донесу тебя, потерпи. — Нет. Ты забери моего напарника, если он жив, а меня положи на живот, дай винторез, там еще три патрона есть. Гарин устроил ее на животе, придвинул винтовку. Наташа сняла с пояса гранату, выдернула чеку и сунул ее себе под грудь. «Вот так. Забирай парня уходи. Это Чехом будет последний привет». Гарин в отчаянии побежал к лежащему неподалеку второму номеру наташ Парень молча пытался ползти, подтягиваясь на руках. Там оказались осколками перебиты обе ноги. Звалив раненого на спину, Гарин его понес к МЛДК. Гарину предстояло пройти с ним чуть больше ста метров до уже готовых к отъезду машин. Когда его встретили бойцы, санитары с Нефедовой и забрали раненого, На том месте, где он оставил Наташу, грохнул взрыв. В этот момент запоздалая шальная очередь влетела ему в спину и одна пуля под левое колено. Гарин рухнул у колеса КамАЗа, потерял сознание. Его в четыре руки затащили в Кунг, и последняя машина пошла, а им навстречу летело звено штурмовых вертолетов Ми-24, оставляя дымные дорожки Нурсов. В госпитале его разыскал Ишин. Поздравил с присвоением еще одной звезды. Гарин теперь капитан медицинской службы. Тебя представили к Ордену Мужества, Жора. Твой рапорт о Наташе мы получили. Готовится ее представление на герой России. Есть еще новости. Ишин уклончиво поиграл бровями. Есть, но не очень приятный. Что случилось? Напрягся Гарин. Помнишь, ты мне дал фотографии сотрудников твоего деда? Мол, кто из них мог террористам сообщить об отчете Беккера по мостам? Помню. И что? Хасан на допросе показал, что это был твой отец. Он сам нашел посредников, но хотел, чтобы его участие никак и нигде. Но он не предполагал, что эти чехи придут к тебе за ключами, станут на арабском обсуждать детали операции. Что там окажется Анна Зильбер. Если бы не она, все бы удалось. Анна ему бизнес обломала, понимаешь? Деньги не пахнут. Дядьку. «Папа твоего уже задержали. Извини за грустную весть». «Не может быть. Как же он мог?» Ишин пожал плечами. «А что ему было терять в 95 -м? Вся страна летела в задницу. Он решил, что никто этого не узнает. Дело я отдал другому следователь Жора. Я родственник. Вести его я больше не могу. А по статье «Измена Родине» и «Пособничество террористам» срока давности нет. Что еще плохого?» Финансовый монтаж, который провернули Бланка Рудыга, признали незаконной сделкой. Рудыга успел умереть от рака, вот Бланк всех сдал. ша уже никто никуда не едет и награжден за заслуги предотечественного четвертой степени. Деньги вернули на счет Центробанка, проценты простили, ведь он их тратил на развитие Центра. Гарин усмехнулся. Вот ведь Антон Семенович, как намыленный. А может быть, спасло его участие в Ордене Константина? Повреждение кости у Гарина оказалось сложным, штифтом или гвоздем остеосинтез невозможен. Решался вопрос, или шесть месяцев на вытяжении с аппаратом илизарова потом еще столько же реабилитации И не факт, что коленка станет сгибаться, как раньше, или замена коленного сустава имплантом. Гарин подписал заявление на протезирование. После выпуска из госпиталя он подал рапорт о продлении контрактной службы до 10 лет. Решил первым делом навестить сына и маму Наташи. Вряд ли ей сообщат о второй гибели дочери, два раза не хоронят. Полковник Столовец приходил в палату гарина регулярно, поздравлял. Диссертация его почти уже закончена. Благодаря Гарину у него материал почти по трем тысячам эпизодов и процедур, включая контрольную группу раненых, которые проходили обычное лечение. Сроки выздоровления, благодаря методике Столовца, сокращались почти наполовину. На вынужденный отпуск дел хватало. Опять же, маму надо утешить, и если получится, с отцом повидаться. В голове не укладывалось, как он мог стать предателем. «А мне нужны его объяснения», — подумал Жора. «По статье осудят с конфискацией, значит, квартиру, машину, контору, а если он сдаст счет в Лондоне?» Отец торгуется, адвокат. За него можно не переживать, теракта же не было. Получит пару лет условно. Не было вестей только от Анны Зильбер. Правда, Жора как-то успокоился после того, как узнал, что у него есть сын. Анна уже не приходила во сне. «А что дальше?» — спросил он себя и отдернул. «Что за бабские вопросы? Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит». Припомнил он строку из стихотворения Беллы Ахмадулиной. Из памяти не уходили белые губы Наташи, ее спокойные глаза, ее последний привет чехам. Стихотворение Константина Симонова «Смерть друга», написанная им после гибели писателя журналиста Евгения Петрова, он теперь знал целиком и читал его себе наизусть. «Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает. Он кровь с тобой не разделяет, и с фляги из твоей не пьет. В землянке занесен метелью, застольный не поет с тобой». И рядом под одной шинелью не спит у печки жестяной. Но все, что между вами было, все, что за вами следом шло, С его останками в могилу улечься вместе не смогло. Упрямство, гнев его, терпение ты все себе в наследство взял. Двойного слуха ты и зрения пожизненным владельцем стал. Любовь мы завещаем женам, воспоминания сыновьям, Но по земле войной сожженной Идти завещано друзьям. Никто еще не знает средства От неожиданных смертей. Все тяжелее груз наследства, Все уже круг твоих друзей. Взвали тот груз себе на плечи, Не оставляя ничего, Огню, штыку, врагу навстречу, Неси его, неси его. Когда же ты нести не сможешь, То знай, что голову сложив, Его всего лишь переложишь на плечи тех, кто будет жив. И кто-то, кто тебя не видел, из третьих рук твой груз возьмет, за мертвых мстя и ненавидя его к победе донесет. «Я должен вернуться», — сказал себе Гарин. «Обязательно должен вернуться на место ее гибели». Он знал, что есть традиция в русской армии на таких местах оставлять кресты, как память о герое, героине.